глава 14 джейн подалась вперед и сделала вдох скудная содержимое желудка накануне она ничего не ела кроме трех печенец, взятых из дома перед поездкой в лондон попросилась наружу но она подавила тошноту решив сперва во всем разобраться этого не может быть я вам не верю сказала она женщине которая просила звать ее софией Видя поразительные изменения, произошедшие с городом, Джейн все же надеялась, что ослышалась. София подозвала прохожего, очередного полуодетого мужчину, и спросила его. «Извините, сэр, какой сейчас год?» «Я вас где-то видел». Он приподнял очки. «Вы не из колеса фортуны?» София закрыла лицо руками. «Нет. Так какой сейчас год, сэр?» 20 -20. Раздраженно фыркнул мужчина, сочтя по-видимому, что ему задали глупый вопрос. Вернув очки на прежнее место, он ушел. София повернулась к Джейн. Видите? Джейн поморщилась. Ее положение выглядело все хуже и хуже. София достала из мусорной урны газету и показала Джейн. Вот, смотрите еще. На первой странице был нарисован человек, произносящий какую-то речь. Рисунок был так же ужасающе правдоподобен, как та картина, которую Джейн видела во вчерашней бальной зале. София указала на число, напечатанное вверху листа. «2020». Джейн задрожала, снова ощутив тошноту. Она поглядела на Софию. «Может быть, леди Джонстоун и ее армия сплетниц затеяли такую большую шутку, чтобы получить от несчастья Остинов побольше удовольствия?» Конечно, весьма странно, что кто-то пошел ради такой цели на столь немалые расходы. Нанял актеров, подделал газету, но другое объяснение. София говорит правду. Казалось, и того нелепее. Еще одна стальная карета без лошадей пронеслась мимо с ужасающим шумом. Каким образом могла Джейн переместиться во времени? Какой механизм помог ей совершить это деяние, сокрушающее и ум, и плоть? Неужели тут не обошлось без миссис Синклэр? Нет, это самое невероятное. Пропахшая капуста и нищая старуха из Чипсайда надели могущественная колдунья, а безумные каракули на обрывке рукописи — заклинание, которое открыло коридор в другую эпоху? Идя за Софией по городу, Джейн смотрела по сторонам, и старалась всему найти разумное объяснение. Стальная карета. Джейн приняла за чудесную колесницу обыкновенный паровоз. Однажды в Лондоне, когда ей было 20 лет, они с папенькой проехали 50 ярдов в паровой повозке Мэрдока. Из трубы валил клубами тяжелый серый дым. Джейн, пораженная, спросила машиниста, как все это работает. Тот сперва смешался, а потом сказал преподобному Остину, что его дочь говорит дерзости и что женщинам вообще не пристала задавать такие вопросы. Потом отцу пришлось взять в библиотеке книгу, чтобы Джейн сама прочла, как устроен паровой двигатель. Загадочная подвижность этих железных повозок, вероятно, тоже объяснялась действием пара. Правда, дым не шел, но, возможно, это была какая-то особая модель, французская, наверное, то... Как сильно изменился облик города, тоже по зрелом размышлении не казалось невероятным. Видимо, сооружения из стекла и стали возникли, пока Джейн бродила по лесу. В Бате всегда обожали новшества, и ради моды местное дворянство способно горы свернуть за один день. Озираясь в поисках нового предмета для подобных логических упражнений, Джейн вдруг услышала пронзительный свист ветра. Она посмотрела вверх, и увидела птицу в блестящей белой стали вместо перьев. В длину это существо было, наверное, не меньше, чем Сидни Хаус, вмещавший 24 квартиры. Птица пронеслась по небу на высоте многих тысяч футов. Ранее, тем же утром, Джейн видела еще одну особь этого вида. Да, здесь логика заходила в тупик. Чем объяснить то, что по небу с шумом... «Носится стальная птица, в тысячу раз больше страуса». В следующую секунду Джейн ударила себя по лбу. Для всего есть объяснение. Причем простое. Она сошла с ума. Теперь уже окончательно осужденная на безбрачие, всеми презираемая, она преждевременно впала в старческое слабоумие. Уподобившись той женщине, что стояла на стол-стрит, сочиняя стихи за шиллинг, с кастрюлей на голове и пятнами соуса на шале, Джейн бежала от холода стародевичества под пёстрое одеяло безумие. Несомненно, разбитое сердце кого угодно доведет до помешательства. Теперь Джейн понимала, что все это только пригрезилось ей и путешествие в Лондон, и миссис Синклер, и танец с очаровательным мужчиной. Разум, борясь с одиночеством, прибегал к уловкам. Итак, если Джейн осознала свой душевный недуг — то как же ей теперь следовало себя вести? Дамам, страдающим истерией обыкновенно советовали съездить к морю, а потом их впихивали в карету, запиравшуюся снаружи, и везли не в Брайтон и не в Лайм, а в Бедлам. От такой прогулки Джейн предпочла бы воздержаться. Нужно действовать и говорить как можно более здраво, чтобы привлекать к своему безумию как можно меньше внимания. Если ее новая подруга София — неведение, то в присутствии этой дамы следует сделать вид, будто ничего не случилось, и соглашаться со всем что-то не скажет, за исключением предложений поехать в Брайтон. Их надлежало вежливо отклонять. «Вам, наверное, хочется домой?» — сказала София. «В ваше время». «В самом деле», — Джейн осторожно кивнула, Я не подумала о возможности возвратиться. Вы должны вернуться как можно скорее, чтобы написать книги. Джейн остановилась. Какие книги? Как-какие? Ваши? Романы Джейн Остин? Джейн молча раскрыла рот. Идемте же. София зашагала дальше. Кстати, вы знали, что я снимаюсь в экранизации одного из ваших произведений? В чем, простите? «В экранизации одного из ваших произведений, романа «Нортенгерское аббатство».» Джейн покачала головой. «Прошу прощения, но я снова вас не понимаю». Они вошли в коттедж из белого камня под тростниковой крышей. София отперла дверь и пригласила Джейн войти. Джейн улыбнулась. Уют этого жилища напомнил ей обстановку пасторского дома в Гэмпшире, где она выросла. Правда, некоторые предметы мебели, сделанные из стекла и железа, выглядели странно Зато в гостиной был славный камин, а одну из стен полностью занимали чудесные книжные полки «Я здесь не по собственному выбору», — сказала София, швырнув свой гигантский редикюль на подоконник «Это дом моего брата, но на первое время сгодится» Она ушла в другую комнату и вернулась со стопкой книг, которые разложила на столе Продюсер подарил их мне, когда я согласилась сниматься. Я, честно говоря, предпочла бы ювелирку, ну да ладно, красивые книжки. Первые издания. На секунду в комнате воцарилась полная тишина. Перестав дышать, Джейн переводила взгляд с одного томика на другой. На всех шести обложках стояло одно и то же имя. Боже, правый. Комната закружилась. Да уж отозвалась София. «Здорово, правда?» «Могу я присесть?» «Конечно, кидайте кости!» Не совсем поняв смысл этого выражения, Джейн, дрожащей рукой, придвинула к себе стул. Из всех шуток, какие сыграл с ней помутившийся разум, это, безусловно, была самой злой — стать настоящим писателем и публиковать свои романы — Ни о чем другом она так страстно не мечтала, и дразнить ее этим было жестоко. Видя собственное имя напечатанным, она словно получала ответ на вопрос, который ее душа повторяла на протяжении последних двадцати лет. Джейн поддалась охватившему ее блаженству и довела его до предела. Пусть это была лишь игра больного ума, она имела право на минуту наслаждения. Имела право представить себе, что ее рассудок не помрачился. И что она действительно, произнеся заклинание, совершила путешествие во времени. В том будущем, в которое Джейн попала, ее книги не отвергаются. Их печатают, и они стоят на полках в домах людей. Она правильно сделала, решив сесть, потому что кровь отхлынула от ее головы, и ей сделалось дурно. Моргнув, она взяла одну из книг и прочла написанное на обложке. «Эмма». Джейн Остин. На фронтисписе располагался акварельный портрет женщины лет около 30, в платье костяного цвета и кружевном чепце, из-под которого выбивались завитки волос. «Господи!» — пробормотала Джейн. «Это же я!» Нос был слишком велик, а глаза слишком круглые, и все же сходство казалось неоспоримым. Да, кастинг-директор подобрал вас удачно, заметила София. Джейн опять не поняла слов своей новой компаньонке. Впрочем, сейчас ее занимали еще более удивительные вещи. Я никогда не позировала для портрета в чепце эта деталь показалась ей странным нарушением светских условностей, ведь только замужние женщины носили такие чепцы. Вглядевшись повнимательнее, Джейн узнала широкие мазки хорошо знакомой художницы. «Это Кассандра нарисовала!» Джейн была озадачена, даже заинтригована. Она не помнила, чтобы сестра писала с неё этот портрет. И все же в том, чья это работа, сомневаться не приходилось. «А кто такая Кассандра?» — спросила София. «Моя сестра». «Ах, да, конечно!» «Я знаю», — сказала София, — выпитив пышную грудь, а потом, пожав плечами, спросила. «Ну, так что? Пошли?» «Куда?» — отозвалась Джейн, закрыв книгу. «Куда-нибудь, где мы сможем найти ключи?» «Ключи?» — повторила Джейн, все еще не в силах оторвать взгляда от книги. София кивнула. «Ну да, ключи — подсказки, которые помогут вам вернуться в ваше время».